Я перечил письмо и решил кое-что исправить, смягчить некоторые грубости. А потом вообще раздумал и не послал. Написал другое, а оно, по-моему, больше тебе подходило. Этой сладенький киселик. Дорогая мамочка, работаю в госпитале, читаю книги раненым солдатам и офицерам. Они в отпуске вернулись с Тихого океана. Большинство ранены легко. Свободного времени у меня достаточно. Сегодня прекрасный солнечный день, и я гуляю в самом красивом на свете городе. Удивительно гармоничное сочетание сиреневых и зеленых домиков, стоящих как бы друг на друге ступеньками вид с гор головокружительный все как на ладони порт с серыми кораблями склады с какими-то грудами и штабелями в беспорядочном движении тихая ровная гавань пирс похожий на жирафа легшего, чтобы взобрались на него и понеслись к северным островам и берегам рыжекоричневым синюю крапинку растерзанным горячечным при океане повелители то ясно-тихом, то мутно-гневным. Глаза мои и на Маркет-стрит, и на Телеграф-Хилл тоже смотрят куда-то вдаль, в другие берега и времена. Представляю себя то в Пекине, то в Гонконге, век уже не имеет значения. Тут же забегу в библиотеку, почитаю изречения древних китайских философов и воспряну духом война не вечна, не то что старый трамвайчик, ползущий по Пауэлл-стрит, извиняющийся, как трудолюбивая стрекоза, и словно зовущий пассажиров на помощь на конечной станции, чтобы повернуть и поползти вниз. Будем как восточные мудрецы, найдем во всем смысл. Очень нежно думаю о вас с папой. И ты это знаешь. Уверен еще до весны. Успею заскочить к вам повидаться. Заранее радуюсь предстоящему счастью. Париж, апрель 1975 год. Всем прекрасным в моей ужасной жизни я обязана тебе. Смотри, какие пышные розы. А лепестке обрати внимание, внутри красные, а к краям переходят в желтизну. Здесь в богатель Все розы такие диковинные. Да, сыночках, как хорошо все забыть и смотреть на цветы, только память не дает покоя. А правда, каштановые почки, когда лопнут, похожи на лягушачьи лапки. Твой Париж гадость. Что ж, прошлое в твои годы приятней будущего. Ты по-своему права. Скажи еще, что я старая дура. Ты со своей женушкой заодно Ждете, не дождетесь моей смерти сразу вздохнете свободно а правда французский сад правда французский сад похож на стриженного пуделя пудель шмудель плевать мне на все. ты сегодня немножко нервная может выпьешь лекарства? от твоего лекарства только спать хочется Нет уж отосплюсь и в могиле Благо, благопара Да нет, какая пора? Уж и строки все прошли. Зажилась я. Всем давно в тягость. Надо было и мне за отцом отправиться, а то ты почти не плакал. Хотя и над двумя мертвецами не плакал бы. Хоть ко мне на похороны придешь, к нему ведь не пришел. В сотый раз говорю, болен был. Даже рецепт тебе показал. Рецепт тебе за 100 франков хоть какой сочинят. Дивный сад. Ну разве я не прав? Прав, прав. Беда в том, что ты всегда прав. Значит, мир? Какой может быть мир в моем разбитом сердце? «Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? А правда хорошо смотрятся три тумы с глазаниями. Ты что? что?» то ты знаешь, с тобой просто невозможно разговаривать. И чего только нет в твоей голове? А в сердце пусто. В сердце хоть шаром покати. Все голова, голова. А мамочка тебе всегда говорила: живи не головой, а сердцем. Может, вернемся? Конечно. Как не по тебе, сразу вернемся. Знаю я тебя. Если я тебя сегодня раздражаю, можем перенести прогулку. Подумаешь, прокатил на такси и считаешь, заткнул мне рот. Да не будем переходить на личности. А про птичка и рыбок мне не интересно. Но ты же любишь природу. Я уж теперь и сама не знаю, что люблю, а что нет, совсем распадаюсь. И ты тут сам видишь, ничем не можешь помочь. В следующий раз сходим с тобой в сад Шекспира. Представляешь, один англичанин назвал все эти цветы и деревья именами из шекспировских пьес. А растения свои привёз ото из Японии, Индии, Суматры, собрал целый сад, купил землю. Потом подарил Парижу. Боже, назвать сирень как пьесу. Дурак, интеллигент. Я тоже в своем роде интеллигент. Может, ты еще и Шекспир? А впрочем, кто же еще? только и знаешь, что строчишь свои книжки. Спасибо. Может, пройдёшься по саду одна? чтобы не несла колесицу, ты очень любезен. Боже, как с тобой трудно. А тебе подавай мать молчунью, чтобы молчала как рыба дудки. Тут вы с женойшкой просчитались. Да мы просто мечтаем, чтоб тебе было хорошо. Знаешь что, от этого мы меня рвет. Ты всегда злилась, что мы живем дружно. Только на людях А ты никогда не могла смириться, чтобы кто-то в семье был счастлив не спросясь тебя. Вечно ищешь соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видишь. По-твоему выходит одна ты, совсем без греха. Ночью, сыночка, я нет, не надо ни разжалобишь да выслушиты. Ворочаюсь сбоку на набок ругаю себя, что была плохой женой и плохой матерью, ем себя поедом. Не впадай в другую крайность. Но я же русский человек, нашла чем гордиться. тобой что ли, женушкой гордиться? Холодные, расчетливые люди. В Париже жить непросто. Не могу я себе позволить все эти души прекрасные порывы. А твоя женушка и рада совсем засушить тебя. Сухаривы оба. Твои преувеличения просто смешны. Проводи-ка меня лучше к фонтану. Солнце вон в тех кустиках словно танцует. Это рододендроны. А пионы не цветут еще. запоздали. Расскажи, о чем там твоя последняя книга? Так, вымысел. Современный антигерой хочет найти себе дело, а ничего достойного не видит. У тебя все сплошная сушь. Может, это у меня самозащита? А жонушка твоя, давай о ней не будем. Я женился 21 год назад. Пора бы тебе, кажется, смириться. В наше время развестись расплюнуть. Разводиться нам нет надобности. Мы отличная пара. Тебя погубит гордыня. Всю жизнь тебе это твердило. и в школе всегда лез в отличники, а если кто-то оказывался лучше тебя, ты потом неделю не ел. Прошлое можно искажать до бесконечности. Говоришь, чтобы оправдаться, что не приехал на папины похороны. Ты первый со своим больным воображением все искажаешь. Скоро скажешь, что не хоронил папу, потому что тебя взяли в заложники террористы. Больное воображение не у меня, а у тебя. И если я виноват, то ты тоже не без греха. Я тебя не виню, я просто говорю. Ты бросила своего собственного отца в Ляпане в сороковом, и четыре года спустя он погиб в товарнике, как скот. И никто из нас тебе этого не простил. Слышишь, никто. Ни отец мой, ни Арман, ни Матильда. Спасибо, сыночка. Убери свой платок. Ах, какой сад, какое небо, какой воздух. И детишки играют. Ты и нарочно выбрал такое чудесное место и время, чтобы костерить меня. Я не костерю, мы оба хороши. С больной головы на здоровую. Поедем домой. Зря я вообще из Америки уехала. Там меня бы никто не огорчал. Давай хоть фитлемана выпьем. Я хочу кофе. Тебе же нельзя. Мне нельзя слушать твои обвинения, они меня совсем доканают. Если б ты знал, ты значит имеешь право меня понемножку доканывать, а я молчи. Ты холодный как льдышка, хочешь, знать всю правду? Ты хуже своей жёнушки, которая черт с рогами. Так ты считаешь? Да считаю. Твое право. Ладно, давай пойдем на компромисс. Возьмем тебе чай. Еклер. Четыре эклера. Ну так расскажи о цветочках. В 53 году на острове Барра я первый раз увидел цветы мухоловки. Они питаются насекомыми и похожи на капкан. Сомкнут челюсти, никакая муха не выскочит. Их кормят в одно и то же время. А в Фуншале было другое чудо холмы сплошь в орхидеях, всех цветов радуги а вокруг между прочим вонь потому что растут они на всякой гнили и падали. а однажды в кристобале на юге мексики я чуть не ослеп увидел такое потрясающее дерево оно словно все в огне потому и зовется огонь дерева Цветет, как пылает а мне повезло У попугаев тогда были свадьбы. Они слетались на этот пожар и дрались до смерти. И все вокруг было в красных перьях и лепестках. Ах ты, мой сыночка, а ты от меня уехала. Не от тебя, а от джонушки твоей. Да что она тебе сделала? А ты заметил, как она смотрит? Просто боится тебе не понравится. Простота, да простота. А она хочет живьем всех сожрать. А ведь она тебе очень помогла, когда хоронили отца. В каждой бочке затычка. Что-то тут не так, даже очень не так. Тебе нужна была помощь. А друзья твои люди неумелые и неловкие. А она ловкая. Ловкачка, палачка. Тебе помогай, палач. Не помогай, сухарь. Ну никак не угодишь. В мои годы поздно меняться. А в мои годы поздно умиляться на все твои выходки. То подавай тебе гостиницу, то ищи богадельню за городом. А теперь вот пожелала на два месяца витель. Такая уж моя судьба. Не смогли меня с женушкой выдержать. Не смогли, увы. Отправь меня назад в Штаты. У тебя не хватит сил. И потом врач запретил тебе переезд. Тогда делай со мной что хочешь. Только сделай что-нибудь. Я же прихожу к тебе каждый день. Теперь вот гуляем. Завтра придут твои друзья инвалиды и доходяги. Не вношу их болтовню, только разговору, что о покойниках. Ах, дорогие, ах, любимые. А от этих дорогих любимых давно один прах остался. И это что, по-твоему, жизнь? Хочешь, я съезжу в Канны, подыщу тебе жилье. Там мимозы, тебе понравится. Все цветами меня пичкаешь. Глаза мне отводишь. Нет. И потом от тебя далеко. Ты же хотела ехать в Штаты. Это еще дальше. Черт ты лукавый. Вечно прав. С тобой просто невозможно. У тебя никого нет, кроме меня. Нравится тебе или нет, но это так. А ты, если и не права, все равно я пляшу под твою дудку. А тебе надо, чтобы я под твою Живешь с палачкой, Скоро сам станешь палачом. Уже и так дышать свободно не даешь. Того и гляди, совсем задушишь, знаю я тебе. А ты выходит, жаждешь свободы? Ну что ж, значит, здорово. Хоть всплакнул бы разок, так нет же, говорю сухарь. Если б сухарь. Увы, нет. Сухарь, сухарь. Сухарь. Мне иногда кажется, что моя настоящая мать осталась где-то в прошлом, и я никогда больше ее не увижу. А ты не настоящая? Но На настоящую ты не похожа. И ничего я к тебе не чувствую. Я просто как могу, выполняю свой долг. А люблю и жалею я то, который в прошлом. Думаешь, наговорил гадости, я и обижусь? Чёрт из два. Я тоже считаю, что ты не настоящий мой сын отцовское наследство ты правда получишь жалкие гроши твоя дружба мне дороже Скажите, какой миллионер это все твоя женушка тебя учит смотри-ка гвоздики и тюльпаны а я и не заметила хохлатые как эти твои попугаи только клюва не хватает Бри когда базипус. Мин кратам апасис, что 50 лет дурачимся. По-моему, старые мы оба для этого. Старая мамочка. дай-ка руку. Потом еще в других парках погуляем. А на той неделе сходим в зоопарк. Ты не против? Покажу тебе своего любимого окапи. Он изящный, как серна, полосатый, как зебра, и перепуганный, как детёныш жирафа, брошенный мамой под баубабом. Берлин, осень 1948 год. В очередном жалобном письме, ты в который раз смолила меня покинуть Берлин. Это ужасная холодная война. Эти сталинские зверства, нельзя жертвовать собой ради работы. Я должен подумать о вас с отцом, и вы то думаете обо мне день и ночь. Твои слезные мольбы меня насмешили. Дня три спустя я отослал ответ, пятнадцать строк: Мол, жив, здоров, чего и вам желаю" и продолжил бурную деятельность. Позвонил в советский генштаб своему коллеге майору Фраткину: "Через час буду у него, обменяемся бумажками". Я ему наш свежий информационный бюллетень, а он мне конверт с такой же макулатурой. Может, даже поговорим о важном. например, о двух восточных немцах, которых американцы обвинили в попытке саботажа. Обвинение, впрочем, не слишком доказательно. так что закончим мы, как всегда, полюбовно. Договоримся о поставках мазута или, скажем, цемента в три западно-берлинских сектора. Предупредил майора а в маршруте шефом я доложил, так что ловушек мне не расставляйте. Но майору хоть бы хны. На Фридрихштрассе по дороге к Панкову мой шофер чуть было не наехал на какого-то супчика, тот нарочно бросился под колеса. Приезжая к Фраткину, и сразу заявляю: "Слушайте, говорю, ведь я единственный из всех наших, кто с блокадой общается с вами и вашим штабом. Ну, устраните вы меня. И кого вы лучше меня найдете?» И вообще спрашиваю, ваши генералы в курсе, что вы мне тут мелко пакостите? Вы же позорите доблестную Красную армию. Все же ругаться не стали. Но говорил Фроткин слишком цинично, он недавно из Москвы, идейный фанатик, ничем не пришибёшь. А у нас тут давно военное братство. Пришлось объяснить, что спустя три года после драки кулаками не машут, тем более на своих же союзников. Он спросил насчет блокады, долго ли продержимся. Я нагло засмеялся в ответ. Он хоть и зелен еще, а пораб ему знать, что нет никакой блокады. С товарищами мы умеем договариваться. Сейчас вообще в ходу жалкие полумеры. Русские не сбивают наши самолеты и воду не перекрывают, и метро у нас работает, и газ по трубам идет. Напоследок подпел ему: "Запад, говорю, в этом деле не прав" у наши люди, ответственные за денежную реформу, односторонне нарушили Потсдамские соглашения, вот и получили сдачи. Только сдача это мелочь. Всего-то и дел, что поставили в Берлине кордон между восточным и тремя западными секторами, и стоп, дальше ходу нет. На обратном пути я заехал на ипподром в Мариндорфе. поставил 30 марок на любимую лошадку к Сантию. Шанс один к десяти. Жакки на дрожках молодой, очень способный, зовут его Герхард Крюгер. Дома до пяти написал несколько писем и отчетов. кончил дело, гуляй смело. В теннис осенью не поиграешь, немного прошелся, размял ноги на прогулке я на Чеку. При моей работе все может быть. До ужина не было отбоя от барышников. Являлись у мой Зелендорфский особняк, предлагали черти что То возьми клей за 20 кило кофе, то марку из каталога Рихтера Мюллер-Марка, Брауншвейг номер 3 на конверте по цене много ниже номинала, или Собольский крест с подписью Диена за 15-18 блоков Кемела. Потом стала одеваться к ужину. Мода был их времён мне по вкусу. Прекрасно смотрится смокинг, лаковые туфли, платочек в верхнем кармане, узорные пуговицы. Может, почитаю полчасика. Читаю чаще всего экспрессионистов. Очень люблю их. Полгода назад познакомился с Готфридом Бенном. А еще восхищаюсь Хеймом и Лихтенштейном. Или разберусь с бывшей подружкой. Заявится такая, просит поцелуйчик, ласки и так далее. На прощание суну я рюмку шампанского, бутербродцы крой и скатертью дорога. Мари пришла полдевятого. Я рыжая, высокая, статная. Поужинать можем у меня, можем в ресторанчике при свечах с электричеством перебоя. Там на террасах, во двориках между Фазаненн и Уландштрассе впечатление, что вы в Берлине двадцать пятого года. Но нет, сперва любовь, вихрь, самоотдача, катастрофа, взлет из бездны к незримым вершинам и долой полутонания, определённость, недосказанность. Итак, ужин у меня: на первая страсть, на второе холодная индейка, на десерт пластинка Баха. Около полуночи погуляли. Кромешная тьма и по небу словно мириады мотоциклетных фар по расплывчатым облакам огоньки транспортных самолетов. Жизнь пошла интересная. А тебе я и думать забыл. мастер был на все руки. Объял необъятное: дипломатию, возню с бумагами, шантаж, игру, любовь, развлечения с увлечениями, поэзию и служебную прозу. Раз десять на дню менялся как хамелеон, был и швец, и женец, и кто же я есть на самом деле, выяснить не старался. Порой сочетал в себе несочетаемое сам себя отрицал, существовал как солнце с луной или кошка с собакой. Ну и прекрасно. А чему отдать предпочтение? Поживем, увидим. Мне 30 лет, и я хозяин всем своим сутем. Может, я и рожден таким вот ходячим недоразумением, парадоксом. Однажды привез русским четверых ихних солдат. Все перепились дринным ликером и с пьяну разбили 20 витрин в магазине у Штеглица. Я поступил благородно и не думал, простят их или посадят, а заодно обвинят и меня, скажут, что нарочно напоил их, чтобы сделать красивый жест. В другой раз поговорил с Брехтом о высоких материях. Он только что из Штатов готовит к постановке Матушку Кураж. Я, разумеется, согласен переводить его стихи обсуждаем проблему отношения писатель к политике. Спорим, но худой мир лучше доброй ссоры, так что решаем: писатель идейный, но бездарный, как Бехер, плохо а даровитый, но без как хронический пессимист Бен, Еще хуже. Не время теперь нюхать розы. Брехт, человек материально ценный, дал мне почитать цехи Верфеля, Книги довоенные, давние, большая редкость, достать невозможно. Но богу, богова, кесарю кесарю По просьбе генералов Клея и Ганниваля написал от имени трех западных держав ультиматум чехословацкому правительству. Ваши самолеты несколько раз пролетали над Берлином, нарушали неприкосновенность воздушного пространства. Еще раз сунетесь, костей не соберете». Авантура моя обеспечивала именно такой обмен любезностями, сочиняла и посылала бумаги. На сей раз генералы велели не церемонся, вырази презрение, дескать, тфу нам на вас после самоубийства Масайки. Иной раз я воспитывал своего шофера. Хочешь приторговывать, валяй, а машину не трогай. Ты у меня на службе, так что соответствуй. Ловчи, но с умом и в меру. А парень из Мекленбурга. Заставь Богу молиться, лоб расшибет. Пришлось огорчить его. Еще раз говорю застукаю, выгоню к такой-то матери. Напоследок попросил его продать твой кофе. Вообще твои письма меня злили, но так уж и быть, извинял я тебя. Все же присылала мне продукты и марки на продажу. Получать эти посылки я не должен был, однако на правах победителя получал. В этой своей ежедневной суете, не грех, думал я, и развлечься полчасика, спекульнуть. Нет, это не потворство шоферу, а практичность вполне похвальная. На личном фронте я тоже не успокаивался, Марию любил всей душой, но одно другому не мешает. Менял приятельниц как перчатки. Иногда держал сразу нескольких для сравнения тел, душ, дум, духа и духов, и вздохов, и охов, и ахов. И вдруг в духоте услад тоска, как глоток свежего воздуха. Тогда разгонял всех, потом жалел, скучал, хотел вернуть еще поиграть. Писал Хейди, Эльзе, Лизалетте, Кларе, которых едва помнил в лицо. А то и лиц не помнил так, профиль, движение, изгиб бедра. Немки мои не отвечали. Все Всюшу увиделся кое с кем еще раз, но все уже не то. Выпили по стопочке коньяку или виски и наш вам с кисточкой. Я тебя никогда не забуду. А с Морей поговорил откровенно. Сказал: "Прости, что люблю тебя больше, чем нужно". Сделав этокий период продолжал свистопляску. Еще была история с маршалом Соколовским. В одно прекрасное утро поехал маршал на службу. В западном секторе гнал все 120 в час. Американский патруль, зеленые юнцы, только что из дома Оклахома и не то Вайоминга, остановили и потребовали документы. Превышение скорости на каком-де основании? Соколовский сперва отшучивался, а один молокосос, услышав фамилию и не разобрав чина, сказал: "Вы Соколовский? А я Сколковский". "Вы значит тоже поляк?" Соколовский взбесился. Все союзное начальство делегировало меня к маршалу с извинениями. В генштабе Соколовский сухо поговорил со мной пять минут, потом всех из кабинета выслал. У него ко мне дело. Генерал товарищ Кривой все мне объяснит. Кривой похож был на Фраткина. Горд, как вершитель славных дел, самоуверен, холодно вежлив. Спросил, давно ли я в Берлине и на каком фронте воевал. "У вас, говорю, мое личное дело, можете прочесть. Там все в подробностях, даже, наверное, про бабушкино девичье фамилию указано, которую лично я не знаю". Он хмыльнул. Шутка располагает к разговору по душам, за с долей очень небольшого, но приятного риска. Итак, советское командование намерено обновить войсковой состав и отправить на родину большое количество военнослужащих. Отслужили они достойно, но несколько тысяч солдат увы больны сифилисом. Что ж, победители не судят. Однако по действующим законам они как ни крути подпадают под статью об измене родине. Законы, будем надеяться, смягчатся, а пока не смягчились, товарищ маршал Соколовский говорит: "Подлечить бы нам солдатиков. Короче, нет ли у меня пенициллина?" Я отвечаю Кривому: "Спрошу начальства. Мало в медицине не смыслю, но знаю, что пенициллина нет в продаже ни во Франции, ни в Штатах". Ну и что ж, что нет, буркнул он. Вы с вашими связями все можете достать в Англии, например, или лучше в британском штабе. Зачем шуметь на всю Европу? Надо, чтобы все было шито-крыто. Вручил мне подробный рецепт, написанный по-немецки. Сами, говорит, знаете, что делать. Вы по черному рынку спец. Обещайте же. Давайте, давайте, соглашайтесь. И дает мне, как щедрый друг, целых 20 минут на размышление. Чтоб легче было размышлять, угостил горячим чаем, собственноручно налил мне стакан, уверен, что помогу. Помогу ради правого дела, нашей общей победы над фашизмом. И к черту, мы все разногласия. Всемогущество мое ударило мне в голову. Со смехом потребовал вторую рюмку водки. Кривой налил, подал кружок лимона. Что ж, говорю я, в каком-то смысле ваш пленник и должен действовать в ваших интересах, тем более что интересы у вас государственные. Сделаю, что могу, но за успех не ручаюсь. А я, говорит, краевой, ручаюсь. Скажите ваши условия. У меня, по его словам, коммерческий талант, и он якобы за ценой не постоит. Я про себя наскоро подсчитал, недели три-четыре на поиск, немного денег, несколько посредников из гражданских, желательно берлинцев с роднёй в советской зоне, чтобы случись, что иметь заложников, и более подробную справку о составе и дозах пенициллиновых инъекций и многих прочих подробностях, о которых не имею ни малейшего представления. Мне стало не по себе. Я криво улыбнулся, но намеренно дерзко стал разглагольствовать, описал мужество и героизм американских, английских и французских войск, они, где последние отдают берлинцам, а у самих уже ни капли горючего. Кривони нетерпеливо оборвал. Ладно, ладно, он и без меня это знает, знает, что в случае чего одной их ни части хватит, чтобы уничтожить все три наших сектора. Блокада снисходительно заключил он Оружие чисто политическое. Тогда я взял и бухнул 100 литров вашего бензина за грамм нашего пенициллина. Генерал Кривой не колебался ни секунды. Радостно кинулся ко мне, до боли сжал мне обе руки, долго тряс. "Да уж", уважил генерал. придется повкалывать". Могла ли ты понять эту мою жадную, и хищную суету? Во многом я был нечист на руку, и волей-неволей привирал или помалкивал, потому что находился при исполнении. Сочинял тебе прибаутки столикой, так сказать, героя комизма, воодушевления, пафоса и так далее. И ты перестала причитать и скулить, сама ударилась в патетику. Яди так поглощен работой, не замечаю, какую бойню готовит Сталин, на носу третья мировая, и я буду первой жертвой. У меня всего несколько недель, а может, дней. Пока не поздно, бери, сыночка, отставку, приезжай в Нью-Йорк и взрослей в нормальных условиях. Я тебе не отвечал. Стал открытки жив здоров. Мольбы не действуют, запугивание тоже. Решила бить на совесть. К всему я могу относиться как угодно, но я не имею права плевать на тебя. А ты переживаешь за меня, и твое здоровье сильно ухудшилось. Теперь у тебя чуть что сразу сердечный приступ. А я со своим упрямством тебя совсем доканываю. Что делать? Написал тебе несколько успокаивающих слов. Ладно был, подумаю по мудроствова лукава. Пойми, писал. У меня тут всюду, так сказать, свои уши. И я как никто знаю о намерениях русских. И пустился кормить соловья баснями. Блокада частично, Америка с Европой все врут, газеты из корысти, скандала ради сгущают краски, советская власть, заявил я тебе, надежда человечества. Это Сталин с демократами все испортили. И в конце совсем успокоил. В случае, дескать, войны я тут же окажусь в плену и стану ценным заложником можно обменять на посла или министра, и воевать не надо. Отсижусь, пока русские спикируют на Белфаст, Лиссабон или Севилью, а потом прогрохочут сапогами по всей Европе. Не знаю, поняла ты или нет, что уговоры бесполезны, со мной где сядешь, там и слезешь. Во всяком случае, ты поутихла. Пisać стала трезвей и суше. Никаких истерик, потетик, просто мол приезжай поскорей. А я занимался и важными делами. Выменил 25 кило сала на Шагала 1909 года. Зеленая изба, серенивые крыши, звезды, летящий мужик и корова вверх ногами. Помог напечататься новичку Силану, пославшему мне стихи. Потом похлопотав, пристроил в толстый журнал первый рассказ молодого швейцарца Дюрнмата. Вызвал к себе в офис Фуртвенглера, посоветовал не играть в Мендельсона. Оттого, говорю, что Гитлер запретил его, лучше он не станет. И напротив, прошу вас не бойкотируйте Шестаковича только потому, что он коммунист. Исполняйте, Бог с ней с блокадой. Фуртвенглера сменил было Сергия Целибидаш, по-моему, неспособный и неискусный. Официальное его назначение я велел отсрочить. Еще одно дело, выкупил у советов останки 17 американских и французских летчиков. заплатил по 5 тысяч долларов за тело сбили их в Прибалтике и наспех зарыли семьи потребовали выдачи груз получал я на старом разрушенном вокзале в Трептове в вагоне ожидали меня генерала красные ковры кипы документов школьные пеналы с перьевыми ручками и грязные чернильницы. температура ниже нуля Чернила замерзли, мое перо сломалось, а черную — льдышку. Мы засмеялись хором. Смех разрядил напряжение. Соподписантом своим подарил я роскошную капиталистическую ветермановскую ручку. Каждый тем самым в накладе не остался. Вдруг меня безумно полюбил глава польской военной миссии. Прочел какие-то мои стихи, нашел общих знакомых в Лондоне. Друзей у него нет, поэтому жаждет дружить со мной, а я не жажду. Но он то и дело зовет на коктейли и обеды. Владислав Борбек, сын литовского пана помещика, тип с гонором, на язык не сдержан. Англичане, говорит, лицемеры, французы зануды, американцы простаки, русские изверги. Шесть-семь обедов, и Борбек раскололся. Оказывается, рвется на запад, душой и телом, и всеми потрохами. Воля лучше золотой клетки. А я сказал, что он не по адресу, я не двойной агент. И потом будущее за коммунизмом, а капитализм с его демократией обречен. А он вы даете желаемое за действительное. Скажите хотя бы обо мне своим шефом. Буду уверяет служить верой и правдой. Только за отступничество наградите, дайте хорошую должность в Вашингтоне или Оттаве. Мы с ним встречались еще несколько раз в парке, в кино или в офицерском буфете в советском генштабе. Отводили таким образом подозрения, заметали следы. Аппетиты у Борбика оказались зверские. Он потребовал с помощью доверенных лиц перевести семью из пяти человек, всю варшавскую мебель, фамильный фарфор, и рыжего печального сенбернара. Не бегство, а просто какая-то международная перевозка. Я не одобрил его и даже обругал, но делать нечего, мне на его счет четко было сказано: Борбик это наш свадебный генерал. Что ж, бегство я ему подготовил, однако заявил: Самолет забит до отказа. Его самого с детьми, мамашей охотничьими сапогами и безделушками как-нибудь запихнем, А для Пьюсика, извините, места нет. «Борбек в амбицию, что ж говорю, или лепёсик, или вы, он сдался, и я велел ему прийти через час с собакой. Тогда говорю: "Пан Борбик, после обеда вы взлетите в поднебесье". Он заволновался, спросил, не сдам ли я его русским. Я не скрыл радости и сказал ему ласково, но очень членораздельно: "Да, вы заслуживаете отправиться на тот свет". Через час Борбек вернулся с собакой. Я дал ему таблетку цанистого калия и пирожок, сказал, чтоб сунул яд в тесто и скормил, как из Должно быть, мои слова прозвучали убедительно. Борбек взглянул на меня и тут же все сделал. Собака забилась в корчах, сблевала и через несколько минут затихла. Тут я признался Борбеку, что сина погоды не делала. В самолете полно места. Он выгрузил блокадником припасы и на три четверти пустой летит во Франкфурт. Но за предательство я же жду смерти. Смерти не одной собаки, так другой. После этого я проиграл уйму денег в покер, чтобы хоть как-то утешиться, а потом утешал пышногрудую Ингеборг. Полгода назад я бросил ее, но, видимо, немного поторопился, утешал сердечно, потому что вернулся к ней ненадолго. Ах, эту кожу, эти бёдра, эти ласки забыть нельзя, говорил я с несвойственным мне исступлением. И тут вдруг ты опять взялась за старое пуще прежнего, что ни день, то письмо: "Вернись, довернись". Да И оказалось вдруг, как нельзя, кстати, Я и сам задумался об отъезде. Наконец написал тебе нежное письмо. Да, хорошо, ты права, блокада расшатала мне нервы. Спасибо за совет, будь по-твоему. В ближайшие недели приведу дела в порядок, найду себе замену и отбуду в Париж. Мучиться собираюсь именно там. Потерпи, писал еще немного. Блокада все видят, ничего не дает, ее скоро снимут. Письмо не было отпиской. Мне действительно наскучил весь этот балаган, и меня притягивала литература. А Марии я обещал, что жить будем вместе и, возможно, поженимся. Попросил ее поехать во Францию, устроиться и ждать меня. Приеду самое большее через год. Пожил я жизнью довоенной, военной и послевоенной. Хочу жить наконец просто мирной. Нью-Йорк. Октябрь 1957 год. Я приехал из Торонто и собрался в Виргинию на побывку Два дня. Явлю решил образец сыновней любви 48 часов как-нибудь выдержу. Сперва мы взволнованно молчали или говорили односложно, чтобы не все сразу. Мы живем, поживаем, Ты хорошо, отец прекрасно. Я тоже в порядке. Откровенно счастливы. Тревоги и вопросы после. А может, и никогда. Может, обойдемся. Просто насладимся встречей, лениво, блаженно. Обменялись подарками. Тебе я привез халат от Шанель, а отцу шарф от Ланвена, полушерсть, полушёлк. А мне от тебя сюрприз, мой собственный бюст, отлитый тобой в бронзе. Трудилось много недель. Вообще-то сходство ты схватывала легко, но надо мной промучилась долго. Мне не понравилось, не похожее, не вразительное. Но все же безумно хвалил и благодарил. С корабля на бал после легкого закусона позвал тебя в кино. Хотел сразу отгородиться ширмой. А чем не ширма, экран? Отец говорит, конечно, идите. Я предложил на выбор: "Иди или Силигарисон. Умных фильмов ты не любил, трагедий тоже. Английская развлекаловка была в самый раз, тем более нам на радостях-то". На завтра отец работал, а мы в 10:00 утра рванули в монастыри, восхищались красками золотой осени. Я скорее в лирику. Осенней порой прекрасна Новая Англия. Живописные клены в багрянце Делакруа, зелени венецианцев и охре Вандейка. Говорил я с расчетом. надеялся, что художественные разговоры поведут нас в музеи галереи. Я не замолкал и у каталонских распятий. Католицизм ветиствовал я породил во второй-третий одиннадцатого века вдохновенно восторженное, поразительное и неподражаемое народное творчество. Этим деревянным изваяниям не было и нет равных. Попутно ругнул греческую скульптуру, которую ненавидел, и заодно ренессансную запоказуху. Не пощадил и Микеланджело, с Донателло. С небес на землю спустился я как бы с неохотой, А как, кстати, твои занятия с Архипенко? Хватает ли отцовых денег на резцы и глину? Если нет, могу дать от Алёшу в бронзе своё самое лучшее. Может, в Европе есть материалы помягче? Скажи, не стесняйся, пришлю с великой радостью. Тут последний лед, если и был, растаял. Обсудили современную скульптуру, дали всем оценки, поспорили о вкусах. Днём наскоро пообедали у Рубина на 58 улице. Съели поджаренные булочки с копченой колбаской, кислой капусткой и моей любимой моцареллой. Ухватился за гастрономическую тему. ускользая отличный. Культура еды и я показатель общей культуры. В мельчайших подробностях описал тебе, чем кормят у поинта в Вене и у Гордона в Балтиморе. О лучших французских ресторанах не скажу, не знаю. Бываю редко, предпочитаю штатские, особенно рыбные, с креветками, омарами с Аляски и лангустами, фаршированными моллюсками. Но пора и о высоком. Двинули на 54-ю в музей современного искусства. Твои живописные пристрастия, разумеется, Архипенко и все, кто в двадцатых годах на него были похожи. Но Майоли и Деспье тебе тоже дороги. А вот Абрамкузы и Певзнер нет. Из чего рассудил я об искусстве и женщинах так? Высказал я тебе на дух, не выносите абстракции она для вас патология. Вам подавай детишек, людишек, деревья, закаты. Под конец экскурсии я приобщил тебя к красотам Мора и Чедрика, потом сообщил о Сезаре и Эпостеге. Французские скульпторы весьма талантливы, но Нью-Йорк, мол, их еще не приобрел. так что пришлю тебе их альбомы все непременно. Такой большой скульптор, как ты, обязан быть в курсе. Вернулись домой, мы вздремнули, и я повел тебя на концерт. Но как тебе Гелильс? Достоин ли твоих любимых Гизакинга и Егоровица?» Итак, от скульптуры мы перешли к музыке. Тема тоже безопасная, позволяет поговорить бесстыдно, чувствительно, неопределенно о Пёрселе, а также Дебюси, Гайдне». Берлиозе, Сметани, Бизе, Равеле, Перголези, тож. Мы сошлись в одних мнениях и разошлись в других. Ты презирала Эрика Сати, а я не считал за композиторов Рамо и Пучини. До ужина продолжалась жаркая битва. Ужинали в полночь втроём с отцом, ели холодное мясо. Ты выложилась вся, И волки сыты, и овцы целы. я продемонстрировал идеал сыновней любви, поговорив по верхам, а не по существу, и подменив безличным личное, счастливо избегнул ссор. Второй день был по Решили отправиться в музее. Сперва пошли в Уитни. Ты просила назвать хороших американских художников. Не знаю таких. Ладно, может, аршел горки, еще туда-сюда. А вот Поллок и Мазоруэль ни в какие ворота. Я слишком ценю чувство меры, а в ихней стихийной мазне меры и не пахнет. Мне сорок. То ли постарел я, и отстал от авангарда, то ли сам того не зная, я вообще реакционер. Слегка на тебя раздражился. И уже приуныв, созерцали мы Боннара Макса Эрнста кубку Фейнингера